Юго вывелся далеко вперед. де беоф который не отрицал таланта Дюма, говорил, да, он талантлив, но талант его скорее физиологичен. В нем, пояснял де беоф больше от вдохновения, нежели от искусства. Все дело в его кипучем темпераменте. Но разве так уж плохо иметь «кипучий темперамент»? Глава вторая. Мирное сосуществование. В 1832 и 1833 годах Дюма ухитрялся делить свою жизнь между Бель и Идой. Первый год он провел с Бель, Мелани-Серре, и жил то в Париже, на Орлеанской площади, то в Трувиле нормандском портовом городке, где он обычно скрывался в гостинице, чтобы иметь возможность работать. Но в 1833 году Ида взяла верх и меблировала для Дюма квартиру на улице Бле, лимонное дерево, звериные шкуры, где правило единовластно. Мирное сосуществование весьма облегчало театр. Обе дамы были актрисами, и Дюма заботился о карьере обеих. В Анжели, написанной в 1833 году, играли и мадемуазель Мелани, и мадемуазель Ида. «Я хочу», — заявлял Дюма директорам, «видеть на сцене тех театров, в я отдаю свои пьесы, дарования мне приятные». Желание, выраженное весьма тактично. Ида Феррие, более честолюбивая, чем Бель Криссемер, требовала от Дюма роскоши, что ему очень импонировало. Дюма уже знал все серьезные недостатки своей любовницы и доустраивала по нескольку сцен на день, восстанавливала против него слуг, перехватывала его письма, но у нее, писала графиня Даш, были искусно подрисованные брови, белоснежная атласная кожа с легким румянцем, коралловые губки и волосы, завитые мелкими локонами а-ля Манчини. Полнота ее к этому времени приняла угрожающие размеры Произношение было отвратительным, говорила она так, будто страдала хроническим насморком. Но она умела принять гостей, и вскоре Дюма стал больше ценить в ней хозяйку дома, нежели владычицу своего сердца. И хотя Катерина и Бель родили ему детей, Иде все же удалось захватить титул первой султанши и даже поселить у себя вдову Фиран, свою мать.